Лора Вайс. В тайге ночи темные. Пролог. — Жень! Жень. — Лиза прошептала на ухо спящему мужчине. — Боже, как тяжело ей даются сейчас слова! Как сердце подпрыгивает в груди. Страшно, волнительно, счастливо. а руки трясутся. Жень! — Жень! <ai> — погладила его по плечу. — У меня для тебя новость! — Ммм! — перевернулся <commence> на спину, не открывая глаз. Какая новость, котенок? Встречу с Беловым перенесла на завтра. Нет, скорее забралась ему под бок, обняла. Еще лучше, в тысячу раз лучше. Моя родня решила не приезжать на новоселье. Ухмыльнулся. Все, малыш, не мучи. Говори. Я беременна, и затаилась. В этот момент Евгений широко раскрыл глаза. Полежал еще с минуту, после чего, убрав с себя руки, Лизы поднялся. — Это правда? — А голос стал привычно зычным, жестким, каким он обычно общается со своими подчиненными, каким и с ней общался, когда она только-только вступила в должность секретаря референта к хозяину холдинга Лес-Сип Евгению Соколову. — Без шуток и приколов. — Да? — растерянно улыбнулась. — Таким не шутят. — Угу. Ясно. Более не сказав ни слова, он ушел в ванную, откуда вскоре послышался шум воды. А Лиза села на край кровати и потерялась. Она не знала, что ей делать, как реагировать на его столь резко переменившееся поведение. Да, Женя человек сложный, причем во всех отношениях, но чтобы вот так, мгновенно. За те полгода, что они встречаются, Лиза довольно неплохо изучила Соколова. Поначалу он был строг, даже груб, гонял ее по работе, будь здоров, но постепенно смягчился, превратился в галантного, внимательного, и однажды, пригласив к себе в кабинет за пять минут до конца рабочего дня, взял и поцеловал. С того поцелуя многое изменилось. Несмотря на свой тяжелый характер, Евгений смог влюбить в себя. В нем сочеталось все мужское — стать, ибо порода соколовых славилась богатырями как на внешность, так и на здоровье. Ум, которым оставалось только восхищаться, ведь Женя сам создал и раскрутил свое дело. Превратил одну маленькую деревообрабатывающую компанию в холдинг, сколотив многомиллионное состояние. Воля. Уж более волевого человека Лиза в своей жизни не встречала. А главное, он буквально два дня назад сам сказал, что готов к следующему шагу. Конечно, беременеть она не собиралась, но в ту ночь, когда они вернулись с корпоратива, будучи на хмеле, видимо, все и случилось. Через десять минут Соколов вернулся. Выглядел он, как всегда, собранным, уверенным, на лбу появилась морщинка. «Полагаю, нам объясниться нужным». Взялся со спинки кресла рубашку. «Ты хорошая, Лиз, замечательная, трудолюбивая, деловитая, красивая, сексуальная». Но какой бы замечательной ты ни была, я никогда не рассматривал с тобой серьезных отношений. Не в моих правилах связывать свою жизнь с секретаршами. Это уже в любом обществе моветон. Что уж говорить о детях. Давай без лишних сантиментов. Заметил слезы в ее глазах. Я тебе ничего не обещал. В любви не признавался. Мы просто отлично проводили время. И как же? Кое-как подавило желание разреветься. «Очень просто. Аборт. В наше время это вообще не проблема. Я заплачу, чтобы все сделали быстро и максимально комфортно для тебя. И не спеши обижаться на меня. Пока мы вместе, а я хочу продолжить наши встречи, ты будешь иметь все самое лучшее. Уж для девушки из сибирской глубинки это ли не успех?» «Не нужно ничего усложнять». Застегнул пуговицы, затем взялся за брюки. — Я сброшу тебе контакт главного врача одной частной клиники. Он обо всем позаботится. И часто ты отправляешь девушек к этому врачу. Ты третья? — пожал плечами. — Но те две были конкретными тварями. Хотели шантажировать. — Ты ведь не собираешься меня шантажировать? — осклабился. — Нет, не собираюсь. В тот же миг осознал для себя самое важное. Умница. Завязал шнурки на ботинках, взял пиджак. «До встречи в офисе!» И ушел. А через несколько минут на телефон Лизы пришло СМС с номером Чудо-доктора, который все уладит. Девушка быстренько приняла душ, собралась и покинула особняк Соколова. Но поехала она не в офис, а на вокзал.